Рассказы. Билет в детство. Чем дальше мы от него, чем больше мотает нас по свету и колотит о жесткие камни судьбы, тем больше нам хочется в него. Каким бы ни было оно, но в детство, даже на несколько дней, даже на несколько часов, даже на несколько минут, уже никогда не вернуться. И, пытаясь обмануть себя, мы возвращаемся в страну детства. Возвращаемся и растаптываем ее в своей памяти, потому что в детстве уже давно живут другие люди. Все в нем достона родное, но в то же время все уже давно не то чтобы чужое, а отгоревшее, и кроме горечи ничего из этой встречи не уносишь. Самое странное, что обо всем этом знаешь заранее, что так оно и будет. что ни в коем случае нельзя возвращаться туда, где тебя когда-то хоть чуточку было хорошо. Рано или поздно, наверное, каждый постигает эту простую истину, но каждый по-своему, обязательно отвергая горький опыт своих предшественников. Каждый, не веря никому. Да, никому не удавалось, а вдруг не удастся? Непременно сам хочет ткнуться носом в печальную горечь разочарования. И, ткнувшись, изрекает до ужаса банальный, но в то же время до ужаса верный афоризм, что-то вроде этого. «Мальчики, никогда не возвращайтесь в старые башни, где вам когда-то хоть чуточку было хорошо. Почему же мы так стремимся попасть в детство? Чем дальше от него, тем сильнее. Почему мы стремимся во что бы то ни стало разрушить, обворовать его в своей памяти, словно оно висит на нас, хотя и дорогим, но все равно тяжелым, обременяющим грузом. Словно без него нам будет легче жить, словно без него нам будет легче устраивать сделки со своей совестью. А если вам в этой башне было не очень хорошо? А если вам в этой башне было очень нехорошо? Но все равно, как бы то ни было, это самое лучшее, самое светлое в жизни, ведь это детство. За свои 25 лет, Я уже несколько раз успел обжечься на старых башнях, правда не столь отдаленных, как детство, каждый раз давал себе слово «не возвращаться» и снова возвращался к ним. Но, как ни странно, я ни разу не вернулся в детство, потому что мне не хотелось детства, потому что я ненавидел свое детство. Точнее, мне всегда хотелось страну моего детства, потому что страна эта лежит в необыкновенно тихой и звонкой местности. Крик гусей, особенно осенью, словно ликующий клич охрипшей трубы, долго и далеко отскакивает от торжественно притихших лесов, от студенной и прозрачной воды, от осыпающихся рыжих скал, в многовековом раздумье нависших над ней. В любую погоду, даже в самое осеннее ненастье, В ее воздухе висит какое-то томительное и светлое волнение. С низкими и холодными тучами оно вываливается из-за невысоких гор, сеется из них словно дождь или вместе с дождем, и снова с тучами, уплотняясь к горизонту в теплую и желтую, или заметную полоску над горами, уходит за них и зовет за собой. Где я только не был за эти десять лет, но нигде больше не видел такого неба, таких прозрачных и тихо-звонких рассветов, когда проснешься и вдруг замрешь от боли, что ты проспал что-то очень важное, а может даже главное в своей жизни. Кромка невысоких гор непорочно томится желтым и ликующим светом, и хочется вскочить и побежать босиком за эти сверкающие зубцы и узнать, что за страна лежит за ними. Мне всегда хотелось побывать на нашей реке Я часто вижу ее во сне, звонкую и веселую на перекатах, в ведра, печальную, уютную, в ненастье. А если заночевать где-нибудь на ее берегу под горой Сосновкой, то утром, когда немного рассеется туман, можно увидеть, как на перекат осторожно друг за другом выходят лоси, как они долго и медленно пьют парную воду, а потом, вздрагивая гладкой и влажной шерстью, вслушиваются в тишину. конечно же, еще больше мне хотелось побывать на самой Сосновке с ее таинственно кричащими коршунами, с загадочными глухоманьями, с тетеревинами таковищами. Где-то там остался мой, теперь, конечно, уже сгнивший, шалаш. Мне хотелось увидеть и большой бугор с его подснежниками и жаворонками. Мне хотелось увидеть и... Мне хотелось увидеть все те маленькие простенькие радости, из которых складывается детское счастье. Но я не хотел видеть деревню, дом, в котором родился, родных и знакомых, которые, конечно, еще живут там. Потому что деревня, улица, дом, родные, знакомые знают мою тайну, потому что они знают, зачем я появился на свет. А я не хотел, чтобы кто-то, пусть молчаливый, нечаянно напомнил мне об этом. Или я не должен был родиться, или я не должен был знать, зачем я появился на свет. А я знал. Я был нужен двум исковерканным войной людям, чтобы спрятаться от ее ужасов. Я был приблудным плодом войны. Мать моя, медик по профессии, боялась фронта, а отец мой, тогда еще не отец, Вернулся оттуда с оторванной ногой. Ему куда-то нужно было приткнуться, и я появился на свет. Но отцу, кроме ноги, война продырявила душу. Пустоту эту он заливал водкой, но это не помогало, так как душа была с дырой. Нельзя сказать, что мои родители меня не любили. Каждый по-своему, наверное, любил. Но с первого дня, как только стал сознавать себя... Я знал из их постоянных душераздирающих скандалов, зачем я появился на свет. На нашей улице у всех моих сверстников не было отцов. Всех их на войне торопливыми неухоженными горбами зарыли в планету, другие затерялись без вести в чужих странах. А у меня отец был, пусть калека, пусть пьяница, но был, И всегда я на улицу выходил с куском хлеба, пусть черного, пусть с примесью желудей, но хлеба. И за это мои сверстники, оборванные зачастую голодные, меня не любили. И за то, что у меня был отец, и за то, что у меня был кусок хлеба. И вот поэтому за все эти годы у меня ни разу не появилось желания вернуться в детство, из которого я, можно сказать, эмигрировал. потому что не мог больше так жить. Чем старше я остановился, тем больше во мне поднимался протест. Я мог жить дальше только при условии, что вокруг меня никто не будет знать, зачем я появился на свет. В 15 лет я эмигрировал из детства. Оставил на столе записку и огородами ушел к большой дороге ловить попутную машину на железнодорожную станцию. И вот получилось так, что через десять лет судьба случайно забросила меня в страну моего детства. Нет, мне совсем не хотелось в детство. Я знал, что этой поездкой совсем погублю его, а мне его было жалко, ведь оно все-таки было хорошим. Я приехал сюда в командировку, от которой мог, но не решился отказаться. — Ты ведь, кажется, из тех мест? — спросил меня шеф. — Так вот тебе и карты в руки. — Думаю, приятно будет съездить на родину. — Да и, честно говоря, больше поехать некому. — Ладно, — согласился я. Был конец сентября. Поезд пришел на станцию моего детства тихим и хрупким морозным рассветом. На мое счастье, в страну моего детства через полчаса уходил заспанный жучок-автобус. Утренний туман был до того густ, что по бокам дороги, кроме неясных, близко подступающих берез, ничего не было видно. По поворотам дороги, по подъемам или наоборот спускам я пробовал узнать, где мы едем, и странно, узнавал. Оказывается, что я ничего не забыл. Но дорога от станции моего детства до страны моего детства оказалась, к моему удивлению, очень короткой. Мы ехали всего где-то с полчаса, А ведь раньше даже у взрослых этой дороге предшествовали чуть ли не недельные сборы. Автобус проскочил березовую рощу, вскарабкался на пригорок. Я заволновался и, вытянув шею, смотрел вперед. Обычно отсюда ее уже было видно. Она находилась за селом, в которое мы въезжали, но сейчас она была спрятана туманом. Автобус, скатившись с пригорка, простучал по шаткому мостику, который до сих пор я тоже считал почему-то очень большим, и покатил между двух рядов, смутно плавающих в белой пелене, изб. Еще на станции я внимательно присматривался к попутчикам, но знакомых среди них вроде бы не было. Теперь я смотрел, как они, не обращая на меня внимания, уходили в туман, и я был почему-то рад, что никто из них меня не знал. Я подошел к маленькому, почерневшему от дождей дому заезжих на верхней окраине села, на холме, тому самому, что и в детстве, но тогда он был совсем новым, а деревня моего детства лежала у реки в другом конце села, приткнувшись к нему брошенными огородами, а за рекой была заветная гора Сосновка, но пока не было видно ни деревни, в которой я родился, ни Сосновки». Было очень странное ощущение. Я приехал. Я был совсем рядом, но ничего не видел. Часам к девяти туман наконец рассеялся. На гостиничном заборе весело зашумели воробьи, и я увидел внизу за селом, среди сжатых полей, свою деревню. Десяток синих и белых, в зависимости от того, какими дровами топили, прямых дымных столбов поднимался над темными крышами. Река еще курилась туманом, где-то трубно кричали гуси, с ними глухо и нескладно перекликался топор, смешанное эхо звонко отскакивало от каменистых склонов сосновки, над которой за полосой темных сосен прощально полыхало осинами бабье лето. Я стоял, навалившись грудью на забор дома заезжих, и со странным чувством нежности и горечи, Смотрел в страну, куда нет возврата. Пошел в контору лесхоза, в который приехал. Опять боялся, что встречу здесь кого-нибудь из знакомых. Но мои опасения оказались напрасными. Впрочем, в этой части села меня и в детстве почти никто не знал. После работы вернулся в дом заезжих. Еще в Свердловске на случай безделия запасы журналами, но не читалось. В стареньком доме культуры, через улицу напротив, когда-то он тоже казался мне очень большим, шел хороший фильм, но там-то уж я обязательно столкнулся бы с кем-нибудь из деревни моего детства, потому не пошел. Я, заезжий, сидел на куче березовых дров во дворе дома заезжих и смотрел издали на деревню своего детства. До чего она была маленькой. И до чего была маленькой вся страна моего детства. Село, узкие небогатые поля между холмами, река, за ней заветная и тоже небольшая гора-сосновка, над которой отрешенно перекликались коршуны. Прогнали стадо, задымились трубы над избами, затеплились желтые капельки окон. Утро было чистым и звонким, как в детстве, Проснулся с чувством, что что-то проспал, может быть, самое главное в жизни. Я уже успел смириться, что все здесь по сравнению с детством маленькое и скромное. Но, как ни странно, небо было все тем же, огромным, сияющим и зовущим за горизонт. Где только не был за эти годы, но больше нигде не видел такого неба. Теперь я знал, как его назвать. Оно было великим. Это я понял сразу, как только проснулся. И опять после работы сидел во дворе дома заезжих на березовых дровах, смотрел издали на лежащую внизу деревню детства и вспоминал, вспоминал. Не выдержал. Вышел в желтое поле, пошел к большому бугру. Я с трудом узнал его. Такой он был маленький. В детстве, чтобы дойти до него, после долгих сборов... Нам нужно было полдня, а теперь я дошел до него за 15 минут. А впрочем, может, совсем не потому, что в детстве это было для нас очень уж большим расстоянием. Просто в детстве все было иначе. Ну что сейчас? Заметил, что дошел за 15 минут, и что по обе стороны дороги сжатое поле, и что на туфли налипла грязь. А тогда по дороге, Нас приводил в священный трепет каждый цветок, каждая птичка, выпорхнувшая из ржи. Мы могли часами, притаившись, наблюдать за жизнью какого-нибудь жучка. А теперь? Мы рвемся к земле из шумных городов, но, вырвавшись, вдруг замечаем, что с ней у нас уже нет того единства. Когда-то что-то мы потеряли. Нам больно от этой потери, но нам уже скучно здесь». и мы торопливо убираемся в свои города. Может быть, потому что в них можно не думать, потому что в них некогда думать. Среди созданной самим человеком суеты, свистопляски, человек редко остается наедине с самим собой».